Глава 21 Дракоша раскрошил яичную скорлупу, расправил крылья и грозно зарычал. Ну, ему явно хотелось жутко взореветь, чтобы буквально через секунду после своего рождения продемонстрировать, какой он сильный, гордый и мощный драконище. Только вот его лапки были еще слабыми, собственно, как и шея. Дракоша походил на новорожденного жирафа, которого качает из стороны в сторону и чья голова все время клонится к земле. Он пошатнулся, споткнулся и плюхнулся на задницу. Его золотые глаза наполнились слезами, и он всхлипнул. Из его пасти вырвался язычок пламени, а к потолку взвился легкий дымок. Я опустился перед ним на корточки и осторожно погладил по голове. Никогда не думал, что драконы в каком-то смысле утки. Ну, считают родителям первое существо, которое увидели после рождения. «Мама!» В моей голове снова зазвучал жалобный детский голос. Я отрицательно покачал головой и поправил его. «Тогда уж, папа!» Одновременно я отправил Дракоша мысленный посыл, так как он фактически не понимал человеческий язык. Драконы общаются на ментальном уровне. Я подробно этот вопрос не изучал, но, насколько знаю, у драконьей расы как такового нет собственного языка. Они могут разговаривать на всех языках мира, хотя не изучали ни один из них. Пока я размышлял над лингвистическими нюансами мира монстров, дракоша быстро-быстро подполз и обнял меня крыльями, опустив голову мне на плечо. Для этого ему пришлось сильно нагнуться, в таком положении он был выше меня сантиметров на тридцать. «Если я встану, его макушка достанет мне где-то до солнечного сплетения». «Папа», — послушно повторил Дракоша. «И что с тобой делать?» — задал я риторический вопрос, вздохнул и сам себе ответил. «Покормить». Для укрепления тела Дракоши ему требовалось не только обычная пища, но и кристаллы. В отличие от людей, которые просто могли не развиваться как заклинатели, монстры нуждались в магической подпитке. Если они ее не получали, то постепенно деградировали и умирали. Я взглянул на тело Белоснежной. Чешуя потускнела, от раны в груди начала расползаться черная гниль. В последнем огненном выдохе она отдала всю энергию. Обычно даже мертвые клетки сохраняли частичку магии, что замедляло разложение. Да уж, сила материнской любви удивительна. Все указывало на то, что Белоснежная просто не могла дожить до моего прихода. Но ради своего дитя она это сделала. Рядом с головой Белоснежный едва заметно поблескивал рубиновый кристалл. Я поднял его, приложил к лапке дракоши и разломил оболочку. Думаю, Белоснежная хотела бы именно этого. Энергия сразу же попыталась перетечь ко мне, но я перенаправил ее в дракошу. Тот удивленно распахнул глаза, а потом его чешуя вспыхнула серебром. И я почувствовал, как он более уверенно встал на лапы. «Вкусно! Спасибо, папа!» — пролепетал Дракоша. «Ты можешь стать невидимым?» — спросил я. «Так?» — уточнил Дракоша. Его крылья пропали. «Да, только полностью». Он напыжился, засопел, так сильно старался выполнить мою просьбу, и, наконец, у него получилось. Постепенно его тело начало бледнеть и становиться прозрачным, и вскоре Дракоша полностью исчез. Я ощущал исходящие от него волны энергии и только так мог понять, где он находится. Приедем в академию, и я оставлю его в общежитии. Ночью переправлю на такси в Северные Гребешки. Будет новый подопечный к рабогному. Кстати, Лера писала, что особенно достроен, духовка подключена. Но я как-то об этом позабыл. Вот сегодня как раз и проверю, как работает духовка и работает ли вообще. «На всякий случай я просканировал пещеру. Вдруг амбалы не соврали, и где-то здесь скрыты залежи огненного угля. Но ничего не нашел. Уходим из данжа», — велел я дракоша. «Держись рядом, никого не трогай, и постарайся, чтобы тебя никто не заметил». «Хорошо, папа», — улыбнулся он. «Ну как? Мысли образ был именно таким. Огромная счастливая улыбка». А вот в реальности дракоша плотоядно оскалился, словно хотел меня загрызть особо жестоким способом. Я погладил его по голове. Не обижать же ребенка, он просто еще не умеет правильно с мимикой управляться. Когда-нибудь научится. Наверное. Как только мы выбрались из данжа, ярко-красная воронка с треском закрылась. И только в этот момент я осознал, что вообще-то монстр, который открыл трещину, умер. То есть, по идее, она должна была схлопнуться, когда Белоснежная погибла. Любопытно. Неужели она сделала своего сына владельцем трещины и как бы передала управление по наследству? Я сделал мысленную пометку изучить этот вопрос поподробнее. В прошлой жизни мне почти не встречались разумные высокоразвитые монстры. Об их возможностях у меня не так уж много информации. Охранник, который сторожил этот даншу грюмо на меня покосился и поинтересовался. Монстры сожрали. И не подавились, ответил я и вышел за ворота. Быстро пересек рощицу и зашел в домик, где находился перевалочный пункт. Знакомый светловолосый парень сидел под навесом в кресле качалки и разгадывал кроссворд. Увидев меня, он слегка побледнел и дрожащей рукой отложил газету. Я усмехнулся и извительно протянул. «Восемь букв по вертикали. Обман, мошенническая уловка. Что не знаешь, так я подскажу. Это называется подстава». «Я ни при чем!» — подскочив, воскликнул парень. «Откуда приказ пришел?» «Не знаю, я ничего не знаю», — затараторил он, попятившись и прижавшись спиной к стене. «Я просто случайно подслушал. Вы же понимаете, обслуживающий персонал иногда за людей не считают. Будто мы предмет мебели какой-то». Вот и болтают, о чем при других людях ни за что бы не сказали. Вы же понимаете, да? Вот я и подслушал, что вас вроде как убить приказали, но сначала проклятие скинуть. Честное слово, я не знаю, какое проклятие, я больше ничего не слышал». Я выдержал долгую паузу, пристально на него уставившись. Когда у парня от страха застучали зубы, я кивнул и сказал. «Верю. А теперь настрой мне духовку обратно на Краснодар. И не дури. Если отправишь куда-нибудь в Арктику, я тебе белым медведем скормлю». «Хорошо, хорошо!» – парень закивал, словно болванчик, и поспешно проводил меня к духовке. Нажал несколько кнопок, повернул парочку рычажков, несколько раз все перепроверил и повернулся ко мне. «Готово!» Дракошу я пропустил вперед, нырнул в духовку вслед за ним и снова очутился в халупе под номером 13 в тепличном переулке. Бородатый мужик дрых на рваном грязном матрасе в углу комнаты. Рядом с ним валялись пустые бутылки из-под водки и виски. Любопытный дракош осторожно подкрался к мужику и обнюхал его, но нечаянно задел одну из бутылок. Раздался дикий грохот, мужик подпрыгнул, как сайгак, дико заозирался и замахал руками. Дракоша испугался и дыхнул в него струйкой огня. Черная борода вспыхнула. Все произошло за считанные секунды. Я в последний момент успела облить мужика ледяной водой. Пламя погасло, даже ожога не осталось. Лишь самую малость покраснела кожа. Дракоша оперативно юркнул мне за спину. Мужик жаша ошалело, пощупал свое лицо и заорал. «Борода! Я ее больше год растил! Да расту, налево, пацан! Что сделал ты?» «Зато у вас остались прекрасные бакенбарды и усы», произнес я, с трудом подавив смех. Клочки и подпаленные бороды торчали в разные стороны, словно иголки обезумевшего дикобраза. Мужик надул щеки, видимо, собираясь высказать все, что думает обо мне и моих комплиментах. Но я не стал слушать, вышел на улицу под аккомпанемент его воплей. Вызвал такси, и уже через 40 минут мы с Дракошей вошли в академию. Я опасался, что его засечет охранная система, но нет, даже не пили и кнула. Мы поднялись в общагу, и я заказал доставку еды. Во-первых, одной столовской порции мне теперь не хватало, а во-вторых, нужно покормить Дракошу. Я набрал кучу всего, от супов и мяса до десертов. На моей памяти дракон ели только человечину, даже не представляя, что понравится моему питомцу из обычной еды. Слушай внимательно. Я присел перед дракошей и строго на него посмотрел. Правила такие. Сидишь в комнате, никуда не выходишь и ждешь меня. Понятно? Понятно. Кивнул он, но стоило мне выйти за порог и закрыть дверь, как он внезапно образовался рядом со мной. Буквально соткался из воздуха и пристроился сбоку, с интересом осматривая коридор. Выругавшись, я подхватил его под мышку и затащил в комнату. Вроде бы пронесло, никто нас не заметил. Так, кажется, ты все-таки не понял. Я никогда не воспитывал детей и не то чтобы очень понимал, как с ними общаться. Говорить на равных, ругать, подкупать или все разом. Глубоко вдохнув и выдохнув, я терпеливо произнес. «Ты должен быть невидимым. Тебе нельзя показываться на глаза другим людям». Я выразительно на него посмотрел, и дракоша послушно активировал невидимость. Я пощекотал его за острым ухом и похвалил. «Умница». А второе правило — сидеть в комнате. Туда выходить нельзя. «Стоп, понимаешь? А если ты будешь сидеть тихо-тихо, как мышка, я ночью тебя отправлю в красивую деревню. Там много пространства, деревья, озеро и ты сможешь даже общаться с другими людьми, не только со мной». Дракоша молча смотрел на меня, мысленно транслируя обожание и преданность. Я растерянно на него посмотрел и переспросил. «Понимаешь?» «Папа пропил Дракоша и оскалился в ласковой улыбке. Я снова попытался выйти из комнаты, но и в этот раз неудачно. Ну, то есть Дракоша опять поплелся за мной. Правда, сейчас хотя бы невидимый. Я состроил суровый вид и принялся его ругать. «Если кто-нибудь меня увидит, точно посоветуют посетить психиатра». Совсем свихнулся парень, с пустотой спорит. В дракоши неожиданно проснулась хитрость, и он притворялся, что перестал меня понимать. Посылал мне радостные эмоции и обнимал крыльями за ноги. Даже мое черствое сердце дрогнуло. Настолько это было мило. К тому же я осознавал, что дракоша только-только родился и нуждается во внимании родителя. «Ладно, смилостивился я, пошли встречать курьера». Дракоша счастливо запищал и побежал к лестнице. Мозги у него варят неплохо, для младенца -то. Все схватывает на лету и моментально усваивает информацию. Углубившись в мысли, я направился во двор, забрал еду, расплатился с курьером. Все на автомате, не обращая внимания ни на что вокруг, из-за чего случайно в кого-то врезался. Это оказался старшекурсник с татуировкой в виде кота на левой щеке. Он начал возмущаться, но потом рассмотрел меня и как-то резко закрыл рот, расплываясь в предвкушающей улыбочке. «Так это у тебя день рождения было?» – усмехнулся он. «Со стриптизершами на шведском столе». Не то чтобы прямо на столе. Я пожал плечами, обогнул его и направился ко входу в здание. «Это чего это мы не проставляемся?» – процедил татуированный. «Ты разве не знаешь, что в Академии есть традиции? Все первокурсники устраивают вечеринки на свои дни рождения. Странно, что ты ни на одной вечеринке не побывал. Неужели об этой традиции не знает никто, кроме тебя?» «На твоем месте я бы не наглел», — посоветовал он. «Тебе все-таки здесь еще три года учиться. Ну, ты же как-то выжил, хотя мне захотелось тебя прикончить, как только я тебя увидел». Он что-то бубнел мне вслед, но я его проигнорировал и вернулся в общагу. Дракоша крутился рядом и все время так и норовил облизать пакеты с едой. Но хоть с этим проблем не будет, детское питание не придется покупать. Стоп. Я задумался, есть ли у драконов пищевые аллергии. Будет нелепо, если дракоша схлопочет отек к винке. Глупости какие-то в голову влезут. Я отогнал лишние мысли и сосредоточился на обеде. Честно разделил всю еду пополам и приступил к своей порции. «Вкусно! Спасибо!» Поблагодарил дракоша через пять минут. Его тарелки были пусты, даже крошки не осталось. Он оселся прямо напротив меня и стал наблюдать, как я ем. Провожал каждый кусок тоскливым взглядом. Тяжко вздыхал, когда я накалывал мясо на вилку и громко сглатывал, когда этот кусок исчезал у меня во рту. Я вытерпел одну котлету, а на второй сломался и подвинул свои тарелки к дракоше. Он счастливо вильнул хвостом, как радостный пес, и вгрызся в куриную ножку, пробормотав. «Спасибо, папа!» Пока он жевал, я вбил в браузере запрос, как воспитывать драконов. Не особо надеюсь, что интернет действительно даст толковый ответ. На удивление, третья же ссылка привела меня к научной статье. Оказывается, многие охотники в этом мире бредили мечту о собственном драконе. Каким-то образом люди выяснили, что новорожденные дракончики запечатляются на первое существо, которое увидят. И эта связь настолько сильна, что дракончики просто не могут покинуть своего родителя. Что? Я покосился на дракошу. То есть он будет находиться со мной постоянно? И я вчитался в статью, и мне захотелось выругаться. «В ближайшее время это сулило мне сплошную мороку. Если автор этой статьи прав, то дракоша загнется вдали от меня. Впрочем, магия этого и не позволит, будет его упорно телепортировать ко мне». «М-да, незадачка», задачка проворчал я, собирая пустые контейнеры. «Как долго ты сможешь оставаться невидимым?» «Сколько надо», — с готовностью заявил дракоша и показал свое магическое ядро, в котором энергия оставалась на самом донышке. Срочно нужны кристаллы. Можно, конечно, сгонять в магазинчик Академии тысячи одна вещь, но... Никаких «но». Как-то я устал за последние дни. Нужно хотя бы немного отдохнуть от данжей. Потрачу же несколько тысяч на дракошу, не обеднею. Но сперва следует кое-что проверить. Я достал телефон и набрал Аврели. Раздался щелчок и настороженный голос произнес. «Алло». Аврели, ваши люди пытались меня убить!» — рявкнул я. «У вас что, все ронины, ублюдки и бандиты?» «Не забывай, с кем разговариваешь!» С небольшой запинкой прорычал Аврелий, но сразу же добавил. «Я проведу внутреннее расследование. Ты убил моих людей? Вы успели найти огненный уголь?» «Нет, они напали на меня почти у самого входа. А когда мы дрались, к нам присоединилась армия зомби». «Повезло, что монстры были нулевками. Я без труда их прикончил». Не моргнув глазом, соврал я. «Рад, что все обошлось», – не очень-то искренне сказал Аврелий. «Было бы печально потерять такой ценный кадр перед решающей битвой. Завтра в девять часов собираемся на хлебзаводе, а потом выдвигаемся на алхимическую фабрику Нахимовых. Она обеспечивает рот основным доходом. Благодаря зельям Нахимовы нагрели тепленькое местечко рядом с императорским троном». «Уничтожать фабрику не будем, но дадим понять, что мы на это способны. Если у них есть мозги, они отступят. Не думаю, что Нахимова рискнула благосостоянием ради войны с ронинами и бандитами». «Логично», — согласился я. Мы перекинулись еще парой слов, я попрощался и положил трубку. У Аврелия был шанс дать мне отворот-поворот, слишком уже много проблем я принес. Значительно больше, чем пользы». К тому же он должен понимать, что я догадался, что меня пытался убить именно Аврелий, а не его самодеятельные подчиненные. Однако он предпочитает держать меня близко. Зачем? Чуйка подсказывала, что Аврелий запланировал на завтра нечто грандиозное. Например, одним махом убрать всех своих врагов и меня в придачу. Я вызвал парочку теней и отправил их шпионить за моим неблагонадежным компаньоном». Дракоша довольно проурчал и подлез мне под руку, выпрашивая поглажки. Я пощекотал его под челюстью, вспоминая слова татуированного старшекурсника. Все первокурсники устраивают вечеринки на свои дни рождения. Вообще-то неплохая идея. Пора бы сделать паузу хотя бы на один вечер. Приключения подождут. Добавлю в свою жизнь немного развлечений. Сначала посещу магазинчик Академии и куплю кристаллы для Дракоши. А потом закажу вечеринку.